Голова 35. Вечер проходил чудесно. Я забыла о своих проблемах и была обычной девчонкой. Танцевала, смеялась, шутила, но мне быстро напомнили, кем я являюсь. дэниэл отошел к одногруппникам, когда я направилась на выход, чтобы посетить уборную. Однако я не успела пройти и половину пути, кто-то удержал меня, обвив рукой талию. Энергия незнакомца была скрыта, Меня окружил мускусный аромат мужчины без примеси одеколона. «Значит, Натали?» — шепнул знакомый голос, вырывая меня на краткие мгновения из реальности и перенося в далекие воспоминания лилит. «А драмелек?» — онемевшими от шока губами прошептала я и развернулась, насколько позволяла жесткая хватка Наталии. Выше одновременно изменился и остался прежним демоном из воспоминаний Лилит. Светлые с золотистым отливом волосы отброшены назад и сбриты у висков. Широкий лоб, легкая щетина на квадратном подбородке. На красивом лице обозначалась полуулыбка. Его глаза смотрели в мои с ожиданием и интересом. Я знала, что они необычного бирюзового цвета, который был еле различим в полумраке помещения. Высокий, развитую фигуру только подчеркивал дорогой темно-синий костюм с черной рубашкой. Ему можно было дать от силы 28 лет. Обманчивое впечатление, ведь он намного старше лилит. Успокойся. Высший демон в Академии стражей? Праздник под угрозой. Разве что выпивка закончится раньше времени. Ухмыльнулся он. «Зачем ты здесь?» Воспоминания Лилит мелькали непрерывным калейдоскопом. Именно Адрамелик привел ее в сон высших демонов и часто оказывал поддержку. Они могли во многом не соглашаться, но никогда не воевали. Адрамелик предпочитал боям и воинам за землю, перы и праздную жизнь в обществе прекрасных дам. В принципе, потому однажды и лишился любви всей жизни. Просто не умел держать свои любвеобильные порывы в узде. Решил проверить слова Асмодея. Агромелик свободно рассмеялся, взяв меня за руки и чуть отстранился, внимательно оглядывая. «Какие именно слова?» «Расслабься, Натали. Мне просто было любопытно увидеть новую печатницу». Если высшего ведет любопытство, его ничто не остановит. Закатила глаза, стараясь хотя бы выглядеть расслабленной. Ты хорошо нас знаешь, довольно кивнул Адрамелик, чуть прищурив глаза. Ты убедился в словах Осмодея. Теперь уйдешь? Зачем же меня так быстро гнать? Вечер в самом разгаре. Я давно не был на земле. «На земле ежедневно проходят вечеринки поинтересней этой. Выбери другое место». «Ты себя недооцениваешь, Натали», — усмехнулся он. «Ни на одной из них нет тебя. Потанцуем?» Он вскинул палец, отмечая первые ноты новой мелодии. «Я не могу танцевать с демоном». Быстро огляделась, но, к счастью, никто не замечал моего общения с незнакомцем. «Со стражами же ты танцуешь, хотя имеешь нейтралитет у демонов». Он взглядом указал на мое плечо. Ожог давно зажил, а знаки были еле различимы на коже. «Нас увидят. Здесь камеры». «Расслабься, Натали». Он настойчиво потянул меня в центр зала. Постаралась не выдавать тот шквал мыслей и чувств, что роились в голове. Я пребывала почти в панике, но улыбнулась, когда Адрамелик достиг там с пола и чересчур стремительно привлёк меня к себе. Снова меня окутал его запах, подавляющий, обволакивающий. Ладонь наткнулась на твердую грудь. Под кожей ощущались стальные мускулы. Пусть и выглядел он этаким «казановый», но я имела дело с сильным воином. «Расслабься». вновь повторил он, обдавая моё лицо горячим дыханием. Легко сказать, я лишь больше напрягалась. Ладонь Адрамелика жестко перехватила мою, вторая скользнула на талию. «Как тебе обучение среди стражей?» «Терпимо». Я коротко выдохнула и выпрямилась, прямо глядя в его глаза. «Не хочешь уйти от них?» «К демонам?» Мотнула головой и слегка фыркнула. Меня все устраивает. Наверное, никогда танец не давался мне столь тяжело. Адромелик вел, не допуская вольностей. На губах его играла улыбка, а бирюзовые глаза следили, изучали. Для чего он на самом деле пришел? Действительно проявлял любопытство или нагренули неприятности от другого высшего. Но какие интересы могут быть у Адрамелика на земле? Любые. Лилит умерла слишком давно, а все в мире меняется, в том числе высшие демоны. Адрамелик за талию поднял меня над танцполом, продолжая танец. Потоки ветра подхватили волосы, голова закружилась, другие пары отступали, давая нам больше пространства. Ты умеешь быть незаметным? Спросила, когда вновь обрела опору под ногами. Не сегодня. Ты прибыл один? «Не переживай, Натали. Вечеру ничего не угрожает». «Обещаешь?» — нервно усмехнулась. «Обещаю». Глаза Адрамелика мимолетно блеснули бирюзовым цветом. «Кто твой демон, печатница?» Тускло улыбнувшись, я отрицательно покачала головой. «Он действительно считал, что я отвечу?» Впервые за танец он выпустил меня из объятий. Я закружилась, вскинув руки вверх, и резко остановилась. Подол платья на мгновение обхватил ноги, и я вновь двинулась к Адрамелику. Он мимолетно перехватил мою ладонь и вложил в нее кинжал в изящных серебряных ножнах. Это подарок в честь окончания года. Цветка было бы достаточно. Ты как этот кинжал. Опасно, если высвободить его из ножен. Лицо Адрамелика приблизилось к моему. Он говорил тихо, почти шептал, но я вздрагивала на каждое его слово. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты прекрасно все поняла, Натали». Он склонил голову, и тени набежали на его лицо, скрывая глаза. «Высшие демоны воспринимают мое появление угрозой?» «Ты рассчитывала, что будет иначе?» хмыкнула Лилит. «Внимание!» — раздался усиленный микрофоном голос мистера Тейлора от сцены. «Настало время объявить короля и королеву сегодняшнего вечера». «Мне пора!» — шепнула драмелик, выпуская меня из объятий. Словно выпустил из тисков. «Итак, Брайан Лэнг и Натали Лэнг. Прошу на сцену!» Зал наполнился аплодисментами. Я схватилась за руку Адрамелика, не давая ему уйти. «Подожди, ответь на один вопрос». «Какой?» «Наама. Она жива? С ней все в порядке?» Адрамелик нахмурился. «Кажется, впервые с нашего разговора мне удалось ввести его в некоторую растерянность. Впрочем, он быстро справился с собой». «Натали!» Со смехом позвал мистер Тейлор. Брайан уже успел подняться на сцену, и ждали только меня. «В порядке», — наконец ответил Адрамелик и мягко высвободил свою руку из моего захвата. «Иди за своей короной, Натали», — улыбнулся напоследок и отвернулся. На негнущихся ногах я двинулась к сцене. Кровь гремела в ушах после состоявшегося разговора и танца. Я улыбалась через силу и благодарила за поздравление. Брайан помог мне взобраться на сцену. Смотрел слишком внимательно. Видимо, от него не укрылось мое состояние. Мистер Тейлор надел на наши головы картонные короны, поздравил и объявил танец короля и королевы. Диджей врубил зажигательную мелодию. И был новый путь к танцполу. Я старалась не оглядываться и не искать взглядом от Драмелика, чтобы не выдать своих чувств. «В чем дело, Натали?» Шепотом спросил Брайан, когда мы начали свой танец. «Все в порядке. Я просто удивлена». «Откуда этот нож?» Он попытался выхватить кинжал из моей ладони, но я держала крепко. «Просто подарок». «Кто с тобой танцевал, Натали?» Брайан сверлил меня внимательным взглядом. Я подобралась. Огромных трудов стоило изобразить скепсис и свободно рассмеяться. «Гость!» Он даже не представился. «Брайан, ты выпил мало пунша? Зачем играть в детектива?» «Странно это», — проворчал он, но расспросы прекратил. «Меня же одолевали страхи и сомнения. Ведь не только Брайан мог заподозрить неладное. Вдруг и дромелик не впервые на земле? Вдруг его лицо известно? А я танцевала с ним на приеме, общалась. Что тогда?» «Успокойся, все хорошо». подбодрила Лилит. После танца с Брайаном я не смогла находиться в зале и ушла, чтобы побыть немного одной и прийти в себя. И теперь металась возле окна на втором этаже, лишённом освещения в честь приема. Потому единственным источником света были фонари за окном. Мысли бились о черепную коробку, словно бешеные. Я не знала, что принесет мне эта встреча. Опасалась, что Адрамелик прибыл в штаб-квартиру по другой причине. Я должна была сообщить отцу, вдруг кто-то пострадает. Ты занимаешь нейтральную сторону, забыла? Если что-то случится, виновата буду я. Я подошла к окну. Кинжал с мелодичным звоном выскользнул из ножен. Украшенная резьбой и мелкими драгоценными камнями рукоять лежала в ладони непривычно. Оружие выглядело игрушкой, украшением. Но это впечатление оказалось обманчивым. Лезвие порезало кожу, стоило к нему прикоснуться. Адрамелик сравнивал меня с этим кинжалом. "Натали?" голос Майкла ворвался в разрозненные мысли. Я вздрогнула от неожиданности. Кинжал выскользнул из ладони и со звоном упал на пол, оставив алые росчерки на пальцах. "Почему ты здесь? Что-то случилось?" Хотела побыть одна. Поспешно присела, подобрала с пола кинжал и спрятала его с ножными за спину. Уже собиралась возвращаться. Что там? Ничего. Натали! Мотнув головой, Майкл подошел ко мне ближе. Теплые руки легли на плечи, подбадривая. Глаза блестели, отражая свет уличных фонарей. Я расслабилась. Его ладони спустились по предплечьям, к запястьям. Мимолетное объятие удивительным образом успокоило. Майкл взял мои ладони в свои, чуть нахмурился, оглядывая кинжал и ножны в моих руках. По пальцам сочилась кровь из ран. «Откуда это?» Он отложил оружие с ножными на подоконник, извлек из нагрудного кармана платок, стер кровь и зажал кровоточащие ранки. «Подарок!» «Кто подарил тебе коллекционный кинжал?» «Тот мужчина, с которым ты танцевала?» — предположил. Ведь все видели этот танец. Нервозность возвращалась. Оказалось, жизнь налаживается, но в ней появляется все больше неизвестных переменных. «Да, Адрамелик». Физически ощутила, как напряглось тело Майкла. «Высший?» — хриплым от волнения голосом переспросил он. «Ты знаешь других демонов с таким именем?» «Что он хотел, Натали?» «Сказал, что хотел увидеть меня, проявлял любопытство». «Ты сообщила кому-нибудь?» «Не могу, Майкл, я на нейтральной стороне. Если сообщу, кто он, снова попаду под подозрение». «А если он убьет кого-нибудь?» «Он обещал, что ничего не случится». «И ты поверила?» «Высший держит свое слово». — Поверь мне, я знаю его. Точнее, мой демон знает его. А Драмелик не стал бы врать. — Что это значит? — в волнении он сильнее стиснул мои ладони. — Твой демон? — Ты ведь никому не расскажешь? — взмолилась я, заглядывая в его глаза. — Конечно, — без колебаний ответил он. — Правда, я все равно ничего не понимаю. Нервно рассмеялась, уткнулась лбом в его грудь и гулко выдохнула, переводя дыхание. Вернемся в зал. Думаю, тебе необходим пунш». Он потянул было меня за собой, но мы вспомнили о кинжале. Майкл первый взял оружие, вновь оглядел его, чуть нахмурив брови. Казалось, хочет избавиться от него, выбросить и забыть. «Кинжал лучше держать в ножнах», — шепнула я. Майкл кивнул, спрятал острое лезвие в ножнах и вернул мне злополучный подарок.